Глава 37. Алипановский БМВ, как и договаривались, стоял рядом с дорожным щитом, на котором проносящиеся мимо фары зажигали холодным огнем надпись Деревня Грибки 03. Сверельников приказал Лёше остановиться. Водитель резко затормозил, пока Скадерски съехал на обочину. Под нищет часто застучал Гравий. В присутствии светки он явно лихачил. Я пошел сообщил Михаил Дмитриевич. «Ты куда?» – спросила она. «Надо». «На стрелку?» «Почему на стрелку?» – удивился директор Сантех-Уюта. «Я похож на бандита?» «Нет, скорее уж на шпиона». «Ты меня разоблачила, но никому больше про это не говори. Даже Лёша». «А на кого ты работаешь?» «На Россию. И это очень опасно». «Береги себя», – засмеялась Светка. БМВ стоял с потушенными огнями. Тонированные стекла были наглухо закрыты. Автомобиль казался зловеще пустым и в самом деле вызывал ощущение шпионской таинственности. Подойдя поближе, Михаил Дмитриевич уловил мягкие, но мощные звуковые удары, исходившие от машины. Он открыл дверцу, и наружу с грохотом вывалилась какая-то тяжелая попса. Здесь продается славянский шкаф! крикнул сверельников, усаживаясь. Здесь! Привет! Опер выключил бухающую музыку. Вместо рукопожатия Сверельников достал из барсетки и отдал конверт с долларами. Аванс. Алипанов нагнулся, открыл бардачок и небрежно бросил туда деньги. Некоторое время они сидели в машине и молчали. Мимо с ревом расталкивая черный воздух, промахивали машины. И BMW слегка пошатывало. «Ну и что ты выяснил?» спросил, наконец, Михаил Дмитриевич. «Во-первых...» что хвоста за тобой сейчас нет. Мои люди от самого дома тебя вели. Не заметил? Нет. Хорошо. А во-вторых? Во-вторых, проследили и установили хозяина Жигулей. Машина не в угоне. Пробили адресок обитания. Там сейчас мои ребята караулят. Указания ждут. Зовут его, обхохочешься. Никон. Как фотоаппарат. Почему Никон? Может, у него родители верующие? Ну, не знаю. Мне еще ни разу Никоны не попадались. Ну и кто он, этот Никон? Бывший студент. Теперь, видимо, начинающий киллер. Почему начинающий? Потому что ничего такого за ним, кроме глупостей. Раньше не водилось, я проверил. Так быстро, как это? Когда узнаешь, сколько это стоит, поймешь. Один раз его прихватывали за наркоту, но отпустили. Законы у нас сам знаешь какие. А в обкались. Страна раздолбание. А может он просто не попадался на серьезном? Вряд ли. Опытный не будет следить за тобой на собственной машине. Он для такого дела угонит тачку, а потом после работы бросит. Точно начинающий. Жадные заказчики попались сэкономили на тебе, не уважают или тоже начинающие. Значит, ты все-таки думаешь? И думать нечего. Кто? Вопрос, конечно, интересный. Тряхнем Никона, выйдем на заказчиков. Но, думаю, ты и сам догадываешься. Мне интересно, о чем ты догадываешься. Тогда следи за полетом мысли, будем рассуждать. Кому ты мешал? ФСБ, Фитюгина, майора Белого и прочие. Мы исключили. Остался только твой Мурзилкин. Вы с ним из-за филей сколько бодались? Долго. Кому в результате фили отдают? Тебе. Ему обидно? Обидно. Вот и первый мотив. Конфликт на почве бизнеса. Но он же сам отказался от филей. «А почему?» «Он что, благородный ковбой?» «Нет». «Значит, отказался с умыслом». «А до этого вы били компаньонами, и ты прихватил его на воровстве, так?» «Да». «Я его выгнал». «Вот, выгнал!» «А как умеет мстить братья по бизнесу, я знаю. Погуляй как-нибудь по Востряковскому». Граморные джунгли. Значит, мы имеем целых два мотива. Личную неприязнь и деловой конфликт.